Глава 5 Был конец октября 1937 года. Я еще новичок, спал в метро, под нарами. Вернее, не спал, а задыхался, так как воздух под нарами был с непривычки невыносим. Только месяц сидел в тюрьме. Мы собирались укладываться спать, на дворе было довольно тепло, и фромуга, верхняя часть окон, была откинута. Вдруг в камере наступила мертвая тишина, и все стали прислушиваться. откуда-то из-за окна доносились заглушенные крики товарищи товарищи помогите изверги что вы делаете товарищи помогите убивают и после короткого молчания нечленораздельный вопль а, -а, -а! потом опять короткое мертвое молчание и снова исступленные крики на помощь спасите товарищи вопли и крики эти с перерывами продолжались минут пять. «Нам показалась целую вечность. Староста наш, профессор Калмансон, очнулся первым, сорвался с места, схватил табуретку и стал неистово колотить ею металлическую дверь. Вся камера вопила. Сбежались дежурные со всего коридора, прибежал корпусной, соседние камеры тоже неистовывали. Нас старались успокоить заверением, что крики эти идут из окна камеры душевнобольных». Наступила тишина, крики прекратились. Молча улеглись мы спать, но вряд ли многие могли заснуть в эту ночь. Прекрасно понимали мы, что душевнобольные тут ни при чем, что здесь мы были свидетелями «non oculis set auribus» следовательского допроса. Надо прибавить, что случай этот был первым и последним. Следователь, вероятно, получил нагоняй за неумелое ведение допроса. Еще бы, забыл закрыть фрамугу. из-за произведённый этим бунт в камере. С тех пор избиения в следовательских камерах стали производиться при закрытых окнах. Что в тюрьме бьют, об этом до нас и на воле доходили слухи. Что в тюрьме пытают, тоже слыхали мы за достоверное, но здесь впервые услышали мы собственными ушами вопль истязаемого. Следовательские комнаты были в третьем этаже над нами – из открытой форточки одной из таких комнат и донеслись до нас эти вопли. Пытки применялись, несомненно, и раньше в ГПУ, но как исключительное явление, если не считать пресловутых массовых парилок, в которых выпаривали у буржуев золото и доллары в середине 20-х годов. Но вот в те же годы поэт Николай Клюев попал на три дня в пробковую комнату петербургского ГПУ и потом с ужасом рассказывал о своем там пребывании. для чего-то и для кого-то была устроена ведь там комната, не миф, а доподлинная правда, рассказывали о разных формах пыток, например, о системе допросов конвейерам. Но все это были только рассказы. Теперь же нам суждено было стать свидетелями, о многими и страдательными участниками ряда ничем не прикрытых пыток. Ими, по приказу свыше, ознаменовал себя ежовский набор следователей. Впрочем, должен сразу оговориться – Пыток в буквальном смысле, в средневековом смысле не было, были главным образом простые избиения. Где, однако, провесть грань между простым избиением и пыткой? Если человека бьют в течение ряда часов с перерывами, резиновыми палками и потом замертво приносят в камеру, пытка это или нет? Если после этого у него целую неделю вместо мочи идет кровь, подвергался он пытке или нет? Если человека с переломленными ребрами уносят от следователя прямо в лазарет, был ли он подвергнут пытке? Если на таком допросе ему переламывают ноги, и он приходит впоследствии из лазарета в камеру на костылях, пытали его или нет? Если в результате избиения поврежден позвоночник так, что человек не в состоянии больше ходить, можно ли назвать это пыткой? Ведь все это результаты только простых избиений. А если допрашивают человека конвейером, не дают ему спать в течение семи суток подряд, отравляют его его же собственными токсинами, какая же это пытка, раз его даже и пальцем никто не тронул. Или вот еще более утонченные приемы своего рода моральные воздействия. Человека валят на пол и вжимают его голову в захарканную плевательницу. Где же здесь пытка? А не то следователь велит допрашиваемому открыть рот и смачно харкает в него, как в плевательницу. Здесь нет ни пытки, ни даже простого избиения. Или вот, следователь велит допрашиваемому встать на колени и начинает мочиться на его голову. Неужели же и это пытка?